Глава тринадцатая Утром Иженя разбудила Айвелин, которая вошла в спальню и открыла крышку музыкальной шкатулки. Заиграл вальс, и Иженя открыла глаза. — Вставайте, мадам. Вы же хотели ехать в поместье к родным. Если встанете сейчас, то еще поспеете к обеду. Вы сегодня проспали все на свете. Иженя недовольно протерла глаза. — А где граф? — Уехал во дворец, но он скоро вернется. — Закроешь шкатулку и принеси мне платье. Поеду поскорее. Авелин поспешила исполнить приказание. Затем еще уговаривала графиню позавтракать, но та упрямо отказывалась, поспешно допивая ей единственную чашку кофе. И Женя сказала, что поезд уже в родительском доме, не то действительно не успеет приехать вовремя. Попрощавшись со служанкой, она села в экипаж и сказала кучеру, что можно не забирать ее сегодня, так как отец наверняка сам даст карету, что доставит ее домой вечером после ужина. В поместье Кавелье Ижанни встретила ее мать, долго обнимала ее и нахваливала прекрасный внешний вид. Ижанни улыбалась, радуясь, что наконец-то находится среди родных, а не в королевском дворце глядя оглядев фасад здания, она еще раз убедилась в том, что ровным счетом ничего не помнит ни об этом месте, ни о годах, прожитых здесь когда-то. Но раз здесь живет ее семья, значит, оно и для нее станет родным. Они не успели еще толком войти в дом, стоя во дворе, когда на улицу выбежали двое детей, девочка одиннадцати лет в красивом платье, не предназначенном для бега, а вслед за ней Восьмилетний мальчик в синем костюмчике. «И Женя! И Женя приехала!» Они бросились в объятия сестры. Графиня де Картера расцеловала обоих. «Как вы выросли! Какие красивые! Почему ты не приезжала?» «Я не могла! Мы так скучали!» «Кто первый покажет мне свою комнату?» С Задором произнесла и Женя. «И мою тоже! Покажите мне все комнаты!» «Ничего не помню в этом доме. Идем, идем скорее!» Франсуа убежал вперед, завязи и стер за собой. Сапфира нетерпеливо потянула и Женя за руку. «Тут так красиво! Сейчас увидишь!» Они поспешили ко входу, и Женя успела только обернуться к матери и быстро спросить у нее, где отец. «Он у себя. Спустится к обеду. Хорошо.» Она убежала в дом за сестрой и братом, где они также бегом понеслись по коридору, осматривая на своем пути все комнаты сразу. «Вот здесь гостиная! Здесь тоже! Здесь столовая! Там кухня! Здесь лестница!» Франсуа бежал впереди всех, успевая тараторить название комнаты одно за другим и заглядывать в каждую. И Женя и Сапфира с трудом поспевали за ним и Женя бежала, придерживая подол и попутно вертя головой по сторонам. Потом ее ноги торопливо засеменили по ступенькам на второй этаж. «Здесь моя комната!» — с гордостью произнес мальчик. «Посмотрите, какие красивые рыцарские латы! Их почистили, и теперь они блестят! А там живет Сапфира, ее комната близко к моему Азельманон, потому что она плохо себя ведет, и той поручено за ней смотреть». «Это неправда! Хватит лгать! Правда, правда!» Они побежали дальше. И Женя хорошо помнила мадемуазель Манон, ведь она была и ее учительницей последние года два. Она учила ее придворному этикету и философии заграничных авторов. Сама женщина держалась довольно чопорно и строго, но и Жене на это было все равно. Она в то время большую часть дня проводила у себя за книгами или отдыхала, как благовоспитанная юная барышня, в саду на прогулке. Только очень хорошее настроение или очень веселый случай могли заставить ее бегать, смеяться или дурачиться. Например, как сегодня, после долгой разлуки с родными. Все трое на полной скорости неслись по коридору, Франсуа с самым счастливым видом, Сапфира с нетерпением, а Ежене уже задыхалась, но продолжала улыбаться. В этот момент раскрылась дверь в комнате мадемуазель Манон, и та вышла им навстречу. Франсуа пронесся мимо нее, выпалив небрежное «Простите!» и обдав ее порывом холодного ветра. Сапфира замедлилась, кивнула женщине в знак приветствия и тоже сказала «Простите!» Затем побежала дальше, как ни в чем не бывало. И Женя остановилась и наклонила голову, здороваясь бывшей учительницей. «Простите, мадемуазель». Она побежала дальше, силясь догнать младших, хотя сил у нее как раз не доставало. А мадемуазель Манон провожала их осуждающим взглядом. Наконец, дети влетели в комнату, распахнув двери настиж, а и Женя остановилась на пороге и ухватилась руками за дверной косяк, чтобы только не упасть на месте. «А это твоя комната! Сюда привезли столько твоих вещей! Смотри, твои книжки, твои куклы, даже столик, который ты любишь!» Они наперебой рассказывали про вещи в комнате, указывая на каждую, а самые маленькие таскали к ней поближе, чтобы она могла посмотреть. И Женя почти не слышала их, хотя улыбалась и кивала, глядя на очередную статуэтку, которую протягивал ей брат. Она задумчиво осматривала комнату. Ей казалось, она очутилась в совсем другом мире. Мире уюта, любви и покоя. Должно быть, этот мир назывался ее детством. Отдышавшись немного, она подошла к окну и распахнула его. Вид на сад. Ветвистые деревья, качели на веревочках, пожелтевшие кусты. Тоже никаких воспоминаний. А ведь она когда-то жила здесь и гуляла в этом саду. Но нет. Воспоминания вызывали лишь вещи в комнате, привезенные из замка Фосе. И Женя повернулась, вновь с любовью оглядывая родные предметы. Ее куклы на полке были такими красивыми, «Гораздо красивее, чем высокомерные придворные дамы в их дорогих нарядах». «Сколько же тут всего!» — сказала Сапфира, дергая кукол за платье. Парочку она привезла сюда из фасе, остальные так и лежали в шкафах. «Мама сказала, я могу играть ими теперь, но я всегда ставлю их на место, как и дома в фасе. Я ничего не таскаю из твоей комнаты, а вот Франсуа взял у тебя спицы для вязания». Это были мачты для моего кораблика, — оправдывался мальчик, — и я хотел вернуть их на место, но не вернул, потому что они утонули. И Женя молча взяла с полки одну из кукол. Скорее всего, когда-то это была ее любимая — фарфоровая кукла в ярком голубом платье со светлыми кудрями. О том, что в нее играли очень долго свидетельствовали полустертая краска на лбу и поврежденная рука, перемотанная старым платком. Даже сейчас эта старая игрушка, которую она не помнила, вызывала в ней странные теплые чувства ностальгии. И жене так бы и думала о своем, глядя на куклу, если бы голоса брата и сестры все-таки не достигли ее слуха. — Ты долго не приезжала, — укорила ее Сапфира. — Я так ждала тебя. А Франсуа все время спрашивал, когда ты снова приедешь поиграть с ним. «Мне купили воздушного змея. Я хотел запустить его вместе», — громко пояснил мальчик. «А я хотела сразиться на доске в игру с табличками», — продолжила девочка. «Ты все не ехала и не ехала». «Я не могла, простите, но я тоже очень скучала». «Твой муж не приехал с тобой?» «Нет, он занят». «Какой он?» «Очень достойный человек. А что это значит?» И Женя не ответила. Кто бы ей сказал, что это значит? Но обычно такой ответ всех устраивает. Избегая дальнейших детских расспросов, она отошла от окна и бросила куклу на кровать. На губах ее появилась веселая улыбка. «Покатаемся на качелях?» «Давайте!» — с готовностью согласилась Сафира. «Ну, качели!» — разочарованно протянул Франсуа. «Это девчачьи забавы!» «Давайте, кто выше!» — предложила Сафира. «Или кто первый свалится?» — передразнила ее старшая сестра. «Мы не будем больше столь неосторожны. Но забыла, чем это кончилось в тот раз. Ты стала зануда из Жени!» «Нет, я просто чаще думаю головой». Она поцеловала сестру. Однако братишка всё ещё стояла рядом, скрестив руки на груди и недовольно нахмурившись. И Женя подтолкнул его к двери. «Да ладно тебе, Франсуа! Идём! Бери своего змея, покатаемся немного и будем запускать его!» Мальчик повеселел и припустился бежать со всех ног. «Я сейчас!» — крикнул он. И Женя и Сапфира больше никуда не бежали, а спокойным шагом вышли в коридор, откуда направились в сад, переговариваясь и вспоминая свои проделки в фасе. Подумать только! Три года назад они действительно растерили под качелями солому, чтобы соревноваться в том, кто дольше сможет не упасть на нее. И не до сих пор помнила, как это было больно и неприятно валяться на земле после захватывающего полета в небо. До обеда сестры по очереди катались, а Франсуа бегал вокруг и бил палкой пожелтевшие кусты от скуки. Потом их позвали есть, и все вернулись в дом, оставив воздушного змея в саду одного. Во время обеда в столовой не было тишины. Все разговаривали и наперебой расспрашивали и Жене о ее жизни в столице. А она отвечала на вопросы. Отвечала кратко, поскольку особого удовольствия ей это не доставляло. Лишь однажды в конце разговора она упомянула о новой должности. Родители были удивлены, ведь прежде она не писала об этом. Да и вообще, будучи в столице, стала писать еще меньше, чем бывало в замке Манже. Барон де Фассе впервые за весь день посмотрел на нее с полным одобрением. «Фрейлина принцессы Лорены?» «Это же прекрасно!» «Куда уж лучше!» Ответила и Женя, тыкая вилкой в кусок жареного мяса. Настроение ее при этом разговоре заметно подпортилось. «Принц будет доверять тебе», — пояснил свою позицию барон. «Разве вы не желали служить королю, отец?» «Это не твое дело, дитя». «Нет, мое!» Голос ее вдруг стал твердым. «Все, что вы делаете, очень опасно, и может коснуться меня и Реджиса, и наших детей, когда они появятся». Барон никак не отреагировал. «Опасности нет. Мы не идем против короля сейчас, но и поддерживаем дружбу с принцем. Пока у короля нет своих детей, Карлос — наследник престола, и в свое время он сам взойдет на трон. Нельзя ссориться с ним». Трудно было не согласиться с этим заявлением, хотя и Женя чувствовала во всем этом что-то недоброе и опасное. Возможно ли услужить двум господам и не потерпеть поражение ни на одном из фронтов? Очередной вопрос без ответа. Барон, видя, что она замолчала и больше ничего не собирается отвечать, сам продолжил разговор. «Что там у твоего мужа?» Нашел новых заговорщиков. Он, кажется, только этим и занимается. Понятия не имею. С безразличием отозвалась Женя. Надо быть внимательнее, дитя мое. Нельзя ходить невеждой, когда страна кипит, как на вулкане. Только умные люди способны защитить себя и свою семью. И Женя встала из-за стола. Я поела. «Кто хочет запускать воздушного змея?» «Я хочу!» Just... «Тоже буду!» Франсуа и Сапфира побросали приборы на скатерть и со скрежетом отодвинули стулья, выбираясь на свободу из-за стола. «Идемте!» — махнула рукой Жене. «Кто на этот раз упустит змея, будет кричать, как кослик, десять раз!» Баронесса де Фассера смеялась, прикрываясь салфеткой, Оборон барон недовольно поджал губы, глядя на старшую дочь. «Мы здесь говорим о серьёзных вещах, а она дурачится, как ребёнок». «Дайте ей отдохнуть», — вступила из заезжения её матушка. «Позже поговорить о своих делах». «Ты ведь останешься до вечера, дорогая?» «Да, я буду с вами на ужине, матушка». «Вот и хорошо». И Женя с младшими убежали из столовой, громко стуча каблуками по полу. Теперь день проходил легко и весело. Сколько беготни, игр и болтовни! Они запускали воздушного змея в саду до самого вечера, несколько раз теряя его и отыскивая в кустах. Когда начало темнеть, Иженя подумала, что как старшая должна бы увести сестру и брата в дом, хотя делать ей этого не хотелось. Она никогда еще не чувствовала такой свободы, спокойствия и отдыха, как сегодня. И все же спустя час поисков змея в темноте, когда ветки совсем искололи руки и помяли платья, и Женя и Сапфира засобирались домой. Еще несколько минут они уговаривали упрямого младшего брата перестать лазить по кустам в поисках пропажи. В конце концов он согласился, что достать змея можно и завтра, А сегодня нужно бы поесть, не то, как злая Манон не оставила без ужина за опоздание. Они вышли из сада, переговариваясь и смеясь, а на подходе к дверям дома обнаружили у дороги чью-то карету. В темноте было трудно разглядеть ее, и дети с интересом побежали вперед, чтобы оказаться поближе. И Женя ускорила шаг, догоняя их. Сначала она подумала, что эта кучер и Авелин все же приехали забирать ее домой, хоть она и не просила. Однако, приблизившись к дороге, она убедилась, что экипаж не похож на тот, что был у них с Реджисом. Да к тому же подле него дежурили двое человек-охраны в серебряных доспехах и алых плащах. Пока Франсуа и Сапфира с восторгом пялились на незнакомый экипаж лошадей и всадников, Уезжение от тревоги защемило сердце, и она удержала брата и сестру за плечи, когда те хотели подойти еще ближе. — Пойдемте отсюда. Нечего тут высматривать. — Ну и Жени, посмотри, какая карета! — восторгалась Афира. — Красивее, чем у нас. — Идем. Она увела обоих в дом, где им навстречу выбежала обеспокоенная прислуга. А, госпожа, хорошо, что вы вернулись. У нас такие важные гости!» «Кто это?» — спросил Франсуа. «Они приехали к вашему отцу, молодой господин. А вам сейчас нужно пойти к себе. Я принесу вам ужин. И вы тоже, госпожа Сапфира, идите в комнату». «Я хочу посмотреть, кто там Фиби», — ответила девочка, с интересом заглядывая за спину служанки, закрывавшей коридор от ее взора. «Не сейчас, там взрослые разговаривают. А вы идите и поешьте. Сегодня ваши любимые галеты и салат из артишока, а на десерт блинчики с кремом». Франсуа согласился, что блинчики — это лучше, чем незнакомые господа, прибывшие к его отцу. Сафира, хоть и была крайне заинтересована, тоже спорить не стала. Оба зашагали дальше по коридору к лестнице на второй этаж а служанка посмотрела на графиню де Бакарт. «Полагаю, вас ждут, госпожа Евангелина, хотя об этом не объявлялось. Можно я тоже пойду к себе есть салаты, и блины?» В голосе из Жени читалась мольба. «Не знаю, госпожа, спросите у вашего отца. Раз меня никто не звал, значит, я им не нужна», рассудила графиня. Фиби. «Никому не говори, что я вернулась!» И Женя направилась дальше, уговаривая себя, что карета эта вовсе не королевская и всадники вовсе не похожие на стражу принца. Проходя мимо столовой и услышав там голос отца, она предусмотрительно стянула ботинки и пошла дальше на носочках, делая широкие осторожные шаги. Операция проходила хорошо и незаметно для других, пока она не наступила случайно ногой в одном чулке на жесткую складку ковра и не вскрикнула от боли. Затем согнулась и зажмурилась. «Ау протянула она. В ее планы не входило, что дверь окажется открытой, и через секунду оттуда послышится голос ее отца. «И, Женя, ты вернулась? Зайди к нам!» «Никуда не денешься!» Она оказалась застегнутой у раскрытого дверного проема. Пришлось развернуться и войти в столовую. Она мало удивилась, когда внутри ее встретили отец, матушка и принц Карлос с женой. Вдруг она вспомнила, что держит свои башмаки в руке и сейчас же бросила их на пол. Те упали с громким стуком. Все сделали вид, что не заметили этого а принцесса Ларена радушно вышла ей навстречу и протянула к ней руки. «И, Женни, как я рада встретить вас в вашем родном доме!» Графиня де Бакарт изобразила улыбку, хотя чувство у нее было такое, будто ее поймали при побеге из тюрьмы. «Принцесса, вот это сюрприз! Простите, что не приехала к вам сегодня!» Лорена подошла к ней и заботливо вытащила пару листьев из ее прически. «Как вижу, вы хорошо провели время в саду. Отдыхать это очень полезно». И Женя согласилась. Этим она как раз и занималась, пока ее работа сама не приехала к ней. «Отдых — это прекрасно!» — небрежно бросила принц, прерывая их но никогда вас разыскивают по всему городу, и принцессе очень нужны услуги ее фрейлины, которая пропала невесть куда». «Правда? Вы меня искали? Мне очень неловко». «Перестаньте, мадам. Это шутка. Стану я разыскивать вас». «Не обращайте внимания, Женя», произнесла Ларена, глядя на нее сочувственно. «Мой супруг любит пошутить. Сегодня я вполне обошлась без посторонней помощи». Я рада, что вы смогли увидеться с родными. И все же, как вы нашли меня?» «Вариантов не так много», — ответил ей принц Карлос. «Когда ваша служанка сказала, что вы не дома, а граф при этом находится у короля на побегушках, это значило, вы либо здесь, либо...» «А, впрочем, об этом позже. Я приехал к вашему отцу, а принцесса пожелала составить мне компанию, чтобы увидеть вас». — Ваше Высочество, надеюсь, вы окажете нам честь поужинать в нашем доме, — осведомился барон де Фассе. — Думаю, да, — ответил принц. — Мы останемся, барон, — подтвердила принцесса, явно довольная этим визитом. — Замечательно. Скоро накроют на стол. — Ваше Высочество, — обратилась и Женни к принцессе, — я присоединюсь к вам через минуту. Если позволите... Приведу себя в порядок. Конечно, идите, графиня. Не спешите, мы подождем. И Женя подняла свои ботинки с пола, сделала неловкий реверанс и быстро скрылась за дверью. Она бы, конечно, мечтала не возвращаться, но теперь не бросит Лорену одну, раз уж обещала. Ее долг, как фрейлины, быть рядом и помогать принцессе. За ужином все были сдержанные и молчаливы, вели чинные светские беседы о делах при дворе. Пользуясь случаем, Ижени спросила, с кем принц и принцесса оставили своих детей, уезжая из дворца. — Среди слуг есть еще парочка надежных, — сказал принц. — А как же вам удалось покинуть дворец? Мне думалось, король строго следит за всеми вашими передвижениями. — Не в этот раз. Он нынче уехал на охоту, а мы отправились в путь под видом невинной прогулки. Когда завтра он вернется, мы будем уже на месте». И Женя еще поговорила с принцессой и с матерью, пока принц и барон молчали и ели. Потом баронесса де Фосе выказала желание показать ее высочеству красивую террасу на втором этаже. По ее словам, такой удобной и прекрасной террасы не было даже в королевском дворце. А принцесса проявила большой интерес, да к тому же пожелала познакомиться с детьми кавелье, если те еще не спят. Они всем пожелали приятной трапезы и вышли из-за стола. А поскольку и Женя в это время очень сосредоточенно ковыряла вилкой салат, они не позвали ее с собой, решив дать ей возможность спокойно поужинать. Это была большая их ошибка, потому как только обе дамы вышли в коридор, и Женя потеряла всякую надежду проглотить хоть кусочек еды за этот вечер. От напряжения и непонятного волнения вся еда застревала у нее в горле и вызывала тошноту. А принц и ее отец, произнеся еще один тост за удачный сезон охоты на кабанов и лис, наконец заговорили. И Женя сидела, опустив голову и слушая их приглушенные голоса. «Лангран пойдет на все, это понятно. Это сейчас он говорит, что пойдет на все. Но если риска будет больше, то он вполне может испугаться. Кто еще, если не он?» «Берси, Мерсье...» «Те вечно крутятся подле короля, хоть особо и не жалуют его...» Войски войске Магнуса около двух тысяч. Голос принца походил на шипение, плюс еще визардийские полки королевы Розамонды. Определенные ее дядя заступятся за племянницу в случае войны, если она попросит. Нужно как минимум пятеро преданных дворян с их армиями. Спустя миг Ежени услышала уверенный голос отца. «Стоит ли это такого риска?» если королеве все равно не суждено подарить стране наследника. — Боитесь рисковать? — с ноткой осуждения спросил принц. — Я ничего не боюсь, однако закон на вашей стороне, и вы можете получить свое несколько позже и без потерь. — Пока я жду, королеве взбредет в голову извести всех моих сыновей. Она уже делала так прежде, так что опыт имеется. Зависть настолько затуманивает ее рассудок, что она пойдет на все, даже на открытое убийство. А король и слова не скажет против нее. Поговорите с остальными, пообещайте все, чего они хотят. Я не отказываю в награде тем, кто предан мне. Этих людей не так много, хоть мой брат и держит трон на одних копьях. Аргумент в его пользу все еще весомый. Многие всерьез думают, что отсутствие Персня не мешает ему править и надеются на скорое появление потомства у них с Разамундой. Вот и Де Десенгри оказался предателем. Не правда ли, мадам? И Женя не шевельнулась. Да, ответила она. Как прошла встреча? Она подняла голову. И положила вилку, которой все равно не ела. Я видела с ним. Подтвердил, что служит в полиции короля и был представлен к вам генералом де Фатье. Барон де Фоссé вновь был удивлен. Когда успела? спросил он у дочери. Было время, ответила та. Принц вернулся к прежнему разговору, серьезностью глядя на барона. Он должен был отыскать ювелира которого привез Магнус для своей задумки. Теперь я не знаю, правду он говорил или солгал. Это правда, мой принц. Мастер уже в столице, но никто не знает, где он. Король тщательно позаботился о его безопасности. Когда новое кольцо будет готово, его также тайно доставят на родину. Нужно найти его, прежде чем кольцо изготовят. «Мы сделаем все возможное». «И Жене, граф де Баккарт, ничего не говорил про ювелира, приглашенного к его величеству?» «Не могу вспомнить», — был ответ. «Если тот человек действительно в столице, то люди короля должны часто бывать вне дома, ведь кто-то должен охранять его». Графиня неожиданно поднялась из-за стола, игнорируя последнее замечание. — Отец, я приехала сюда отдохнуть, а ваши разговоры о делах меня утомляют. Пойду побуду с братом и сестрой. Буду очень скучать по ним, когда уеду. — Ну, хорошо. Иди. Барон проводил ее взглядом, пока она кланялась принцу и медленно выходила из столовой. — Только в коридоре Ежени почувствовала облегчение и избавилась от давящего ощущения тяжести в груди. Наверху она отыскала Сафиру и Франсуа в компании матери и принцессы Ларены. Все четверо стояли на террасе. Взрослые рассуждали о том, какие цветы здесь можно поставить летом, а дети завороженно смотрели на высокородную гостью. Когда Ежени присоединилась к ним, Баронесса де Фассе позвала всех пить чай в ее гостиную. При этом она хотела отправить детей спать, но их настойчивые просьбы растопили сердце принцессы Ларены, и та попросила для них у хозяйки разрешения остаться. Баронесса не стала перечить гостей, поэтому в гостиной дамы продолжали говорить на тему отделки комнат и ремонта, а дети слушали, не притронувшись к чаю и активно поедая пирожные. В конце вечера Сапфира рассказывала про музыкальные этюды, которые уже выучила, а Франсуа хвастал, что скоро поедет учиться в знаменитую дворцовую школу близ границы Фиоле. «Там учат будущих военных и ученых, и министров. Отец говорит, что я вырасту и сделаю карьеру». Принцесса подтвердила, что непременно так и будет. Она всегда с пониманием и относилась к детской болтовне, а вот и Женя начала уже уставать. Она охотнее бы провела время за хорошей книгой. Когда стало совсем поздно, принцесса обеспокоенно посмотрела на большие часы и решила, что им с мужем давно пора отправляться во дворец и не стеснять хозяев своим присутствием. «Ну что вы, ваше высочество!» — радушно произнесла баронесса. «Провести время в вашем обществе — одно удовольствие. К тому же наши мужчины до сих пор говорят о делах и прекращать, по всей видимости, не намерены». «Останьтесь, принцесса!» — сказала Сапфира. «Побудьте еще немного!» — поддержал ее Франсуа. Он сидел рядом с ней на диване. Лорена с нежностью погладила мальчика по голове. «Мне у вас очень понравилось. Здесь так хорошо и уютно. Намного лучше, чем во дворце». «Не может этого быть!» — возразила Сапфира. «Во дворце так красиво! Там и стены, и потолки золота, наверное. Я бы хотела там жить!» Лорена улыбнулась ей. «А я бы хотела домой, Вилон» но ничего не поделаешь. воле его величества закон. Она повернулась к хозяйке дома. Спасибо вам, мадам, за ваше гостеприимство, но нам пора. Приезжайте снова, принцесса. Мы всегда вам рады. Женя, если вы не против, мы с его высочеством отвезем вас домой. Уже довольно поздно, а мы все равно будем проезжать по вашей улице на пути во дворец. Графиня согласилась, несмотря на бурные протесты Франсуа и Сапфиры, пожелавших, чтобы сестра осталась. — Тогда пойди и попрощайся с отцом, милая, — сказала ее матушка, — и скажи Фиби, чтобы дала тебе с собой те вещи, что я приготовила. — Хорошо, матушка. И Женя поцеловала мать, сестру и брата и поклонилась принцессе. — Я попрошу вас. — добавила Лорена. — Передайте принцу Карлосу, что я намерена уехать сейчас. Не то он не поторопится. Я передам. И Женя спустилась вниз, с прежней готовностью принимая свою судьбу. Ей казалось, что она не отдохнула, и настроение ее, такое прекрасное, было безжалостно испорчено. Она заходила в столовую, где по-прежнему была раскрыта дверь, Однако мужчины уже не сидели за столом, а стояли у стены, видимо, намереваясь выходить, но задержавшись по какой-то причине. На этот раз она вошла неслышно, так что они не заметили ее, зато она ясно услышала обрывок их разговора. «Значит, мы договорились. Мои люди будут искать его в поместье Селва. Скорее всего, король спрятал его именно там». «Владения эти до сих пор принадлежат короне, и усадьба так долго пустует, что должна сгодиться хоть для чего-то. Если он прячется не там, то можно считать, что он растворился в воздухе. Если он будет там, избавьтесь от него. В тот же день, не днем позже. Это зависит от количества стражи, ваше высочество. Возьмите больше людей. Я не потерплю промаха в этом деле». Если у моего брата появится то самое пресловутое кольцо из синего турмалина, дающее полное право на власть, я спрошу с вас, Кавелие, потому что именно вы упустили его в первый раз, и благодаря вам оно сейчас не у меня в руках. Я сделаю все от меня зависящее, мой принц. Вы знаете, я ни о чем так не сожалел, как о той главной ошибке в своей жизни. За ошибки всем приходится расплачиваться. Мне бы хотелось отвечать лишь за свои, а не за те, что совершают мои люди. Будьте в этот раз осторожны, барон. Не заставляйте меня разочароваться в вас дважды. Вы уже лишились сына по своей вине. Можете лишиться. И дочери. На это отец ничего не ответил. Тогда и Женя перестала скрываться и направилась дальше, подходя ближе к собеседникам. Те обернулись, наконец заметив ее. — Ваше Высочество, время позднее, и принцесса желает уехать немедленно. Она ждет только вас. — Уже иду. — Вы тоже поторопитесь. И Женя кивнула. Принц простился с бароном де Фассе, как будто ровным счетом ничего не произошло. Затем вышел, заметно спеша. а Айженни подошла к отцу и крепко обняла его. «Мне пора ехать. Принцесса пожелала отвезти меня домой. Так что мы увидимся с вами во время следующего приема во дворце. До свидания, отец». Барван поцеловал ее в лоб и долго держал ее руку в своей. Впервые она видела в его глазах обращенных к ней столько беспокойства. «Будь осторожнее, Жене. Умоляю тебя, ты еще такое дитя. Принц опасный человек, не ссорься с ним». «Не волнуйтесь, отец», — убежденно произнесла молодая графиня. «Ничего со мной не случится. Он думает, что я, как и все, играю в его игру. На самом деле, он давно играет в мою». Это заявление звучало довольно смело, и барон не сразу нашел, что ответить. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросил он. «Я ведь тоже кавилье, если вы забыли, и переиграть себя никому не позволю, хотя я все еще учусь», — задумчиво произнесла и Женя. «А принцесса очень хорошая. Я рада служить ей». Так и не добившись от дочери конкретного ответа, Патрис Кавелье был вынужден проститься с ней и отпустить навстречу к ожидавшего дворце королевской карете. Когда и Женя уже выходила из дома, ее догнала Сапфира. Она, запыхавшись, протягивала ей ту самую потрепанную временем куклу в голубом платье с перемотанной рукой и быстро проговорила. «Вот, мама говорила, это была твоя любимая». Они не взяли ее в фасе, когда переезжали, из-за сломанной руки. Возьми ее с собой. Будешь вспоминать о нас, глядя на нее. Вдруг вспомнишь еще что-нибудь?» И Женя взяла куклу и снова обняла сестру. «Я и так буду вспоминать о вас», — сказала она с любовью в голосе. Она уехала, еще раз простившись с матерью у дверцы кареты. Принцесса всю дорогу рассказывала, как ей понравилось поместье Ковелье, какие прекрасные уезжения родители, брат и сестренка. На миг графине показалось, что ей становится веселее от этих разговоров. Но только на миг. Вскоре она вернулась домой, где каменно спокойное лицо мужа в очередной раз напомнило ей, что что-то в их жизни явно не так. Отдохнула. — спросил Реджис, едва увидев ее в холле. «Да», — ответила и Женя. «Не станет же она говорить правду». «Как родители?» Второй вопрос звучал еще прохладнее первого. «Здорово», — был ответ. «Брат и сестра». «Тоже в порядке. Мы играли в саду». «Что это ты привезла?» «Моя детская игрушка. Взяла на память». «А еще пару вещей из одежды. Их лакей принесет». «Ясно». И Женя отправилась к себе. На самом деле, в этих расспросах не было ничего неприятного, но самых тон вызывал в ней странное чувство. Точно она не у себя дома, а на допросе в тайной полиции. Реджис всегда говорил с ней либо так, либо ничего не говорил». Редко можно было заметить за ним приятный для разговора тон, а от чего зависит его появление, она не понимала и уже не надеялась понять. Она ушла спать, думая о своем, потому как больше ничего не могла рассказать. Таким образом, она не слышала, как внизу в гостиной граф снова ругал Авелин и грозился отправить ее в кухню. «Почему ты не поехала?» — говорил он резким тоном. «Ну, — Но графиня не просила меня, — оправдывалась девушка. — Ты могла настоять. Ты должна была поехать. — Простите, ваше сиятельство. Теперь мы не узнаем, о чем они там говорили. Может, это было неважно. Исчезни с глаз. На этом их разговор оборвался, и Авелин поспешила покинуть гостиную. А Реджес написал очередное письмо Фатье о том, что упомянутый господин благополучно доставлен в столицу.